Глава 21. Вылазка Джо Мне снилось, будто я русалочка, и плыву к своему принцу. Мне нужно только подняться на поверхность моря, туда, откуда сквозь толщу воды проглядывает солнце, где есть свет и другая жизнь, и разорвать связывающие меня путы. Но длинные хитрые водоросли обвили мой хвост, запутались в волосах и тянули меня на дно. Они были живыми и не хотели пускать меня к принцу. «Принц!» — крикнула я и почувствовала, как мой рот наполнился водой. Я проснулась. Вода была повсюду, и я ничего не видела из-за воды. Захлебываясь от пены, которая почему-то лезла мне в рот, отплевывая воду, норовившую проникнуть в легкие, я поднялась с одной ванны, согнулась пополам и только так смогла хоть отдышаться. «Боже!» Что это был за потоп? Вода растеклась по всей ванне, доставая до краешка бордюрной плитки. Но не это было самым страшным. А то, что в ней копошились водоросли, словно живые змеи. Они рыскали по плитке, пытались взобраться по стенам и добраться до меня. Я истошно заорала. Перчаток на мне не было, и я поняла, что сама каким-то образом оживила водоросли. Это было жутко. Но и выбираться из этой ванны тоже стоило поскорее. Две длинных ламинарии уже ползали по стенке в мою сторону. Я выключила воду и потянулась за халатом. Быстро сдернула его с крючка и накинула на себя, чудом не зацепив воду. В припрыжку, пытаясь не наступить на ожившие водоросли, я пересекла ванну и выпрыгнула в комнату. Вода добралась и до спальни. Там уже было пощиколотку, и просто удивительно, что ко мне никто не стучался снизу. То есть ни Надин, ни Горб не заметили ничего странного. Стоило огорчаться или обрадоваться? Водоросли ползали по полу и искали меня. Они ощупывали все, что попадалось им на пути, но, к счастью, не имели глаз и не смотрели наверх. Я забралась на кровать с ногами, и в ужасе уставилась на это ожившее войско. На часах была половина третьего ночи. Что делать и как прекратить это, я не представляла. В витражное окно мансарды прямо над моей головой кто-то постучал. «Если это живший Норх, я не выдержу». Мысленно застонала я и, прежде чем открыть, спросила. «Кто там?» «Это я, Джо», — отозвался знакомый голос. Чувствуя большое облегчение, я впустила призрака. Дракончик быстро влетел внутрь, размахивая хвостом и улыбаясь во всю зубастую пасть. Но когда он увидел, что происходит в моей квартире, обалдело вытаращился, а потом его всепискнул. «Это что такое?» и спланировал на кровать, которая со скрипом прогнулась. Он даже поджал хвост, чтобы тот случайно не попал в воду. «Это ты наделала? Зачем?» «Хотела побыть русалкой, поплавать по мансарде». Огрызнулась я, но потом сбавила обороты. «Прости, это я сгоряча. Джо, ты не знаешь, как это все убрать. Я случайно заснула в ване, вот что получилось. Мне нужна твоя помощь». «Дрыхла? Понятно, почему ты не выходила на стук». Легонько ткнул в меня когтем дракон и вздохнул. Понятия не имею, как убирать потоп. Может, знал когда-то, но забыл. Надо позвать Артура, он мастер по чрезвычайным ситуациям и Не надо. Нервно перебила я дракончика и запахнула на груди халат. Попробуем обойтись своими силами. Надо пойти вниз и попросить Надин убрать. Она опытная, наверняка сталкивалась с такими вещами. Надин уехала. Джо снова подпрыгнул, и кровать опять прогнулась под его тяжестью. Еще один такой фокус, и кровать рассыплется. Но я не решилась сказать об этом дракончику. Вместо этого спросила. «Куда?» «К клиенту. Сторожить его пра пра про бабушку Отогнать ее обратно за грань, чтобы не мешало своим высокопоставленным потомкам спокойно спать по ночам». Гордо заявил призрак и подмигнул. «Отгадай, кто уговорил старушку...» повыть в спальне пра-пра-правнуков. Неужто ты? Эта ночь нам обеспечена. Вот так ход. Выманить Надин под надуманным предлогом и обшарить в ее отсутствие музей — гениально. Но я посмотрела на разлившийся по мансарде беспредел и, предчувствуя долгую уборку руками, нехотя спросила. И что? Как что? Дракончик даже опешил. Ты забыла, о чем мы договаривались. Нам нужно выяснить, связана ли Надин с пропажей ценных артефактов. Не перепродает ли она их эльфам? Ведь пропало два в прошлом году. А кроме нее, и не видел их никто. Да и черное колдовство, небось, все же творит в этих своих кулуарах. Хоть гадалки не все этим занимаются ночью, Надин не так простая и невинна, как пытается всем себя подать. Из сотрудников опять же энергию качает ты мне этого не говорил. Во все глаза уставилась я на дракончика. «Эльфы воруют артефакты?» «Не воруют. Считай, покупают на черном рынке. И сегодня мы должны осмотреть музей, чтобы найти улики. И заодно сверить, все ли экспонаты на месте, проверить систему безопасности. Я слышал, что снова был перерасход энергии». «Да, черная лестница опять не освещается». Я ошеломленно смотрела на дракончика, даже не замечая, что по ножке кровати к нам ползет ожившая водоросль. Но Анадин говорила, что экспонатов очень много, как мы их проверим за одну ночь, и нескольких дней не хватит, чтобы осмотреть их все. «Верно». Джо в нетерпении подпрыгнул на кровати, и та накренилась. «Ох, чувствую, не спать мне на ней больше, не спать». Но я уже осмотрел половину, прикинулся блокнотом и залез в сумку к посетительнице, так что нам нужно осмотреть только половину музея. А как же потоп? И горб, он не пропустит нас вниз? Наверное. Дракончик задумался, потом вспыхнул, глаза заискрились идеей. А мы оставим его сторожить и скажем, что пойдем за помощью к Артуру. Он поверит и будет караулить наш потоп, чтобы он не расползся по всему музею. «Идея мне понравилось. «Только ты спрячься, стань невидимым, чтобы он не засек тебя», — сказала я дракончику. «Музей напечкан артефактами выявления. Если сделаюсь прозрачным, заводят сирены. Лучше я стану твоим кольцом». «Хорошо», — согласилась я и спустя полминуты надела на средний палец овальное кольцо из белого золота. «А говорить со мной ты в таком виде можешь?» «Могу, но услышат меня все вокруг». Ладно, тогда молчи. Пойду обрабатывать горба. Я кинула тапкой в подкравшуюся водоросль, та легко прибилась и замерла. Воодушевившись победой, я запустила вторую в ту, что лезла в изголовье. Какая все же это мерзость! Даже думать противно, что я могла это оживить. Бывает. Откликнулся Джо, и я почувствовала волну тепла. Не переживай, все в жизни поправимо. Было странно слышать такое от призрака, умершего при перемещении. Джо, сильный, смелый парень, бросившийся на выручку Алене, точно достоин того, чтобы жить. Спускаясь по лестнице, вода ручейком стекала за мной по ступенькам, я думала, интересно, а есть ли способ вернуть его к жизни? Горб нашелся на втором этаже. Он стоял в той же самой нише, где я его и оставила. Он словно принял мои слова «отстань и не подходи ко мне», как руководство к действию. Замер на месте и не реагировал на мои вежливые просьбы. И отмер только тогда, когда я потеряла терпение и уперла руки в боки. «Горб, мне нужна твоя помощь. Последи за мансардой. Пока я схожу за Артуром Фурни, оставайся в мансарде и следи за водорослями. Никуда не отлучайся и не спускайся в музей. Ты понял меня?» «Да, госпожа», — поклонился зомби и медленно направился наверх. «Стой в мансарде у витражного окна» крикнула я ему в догонку. Проблема с зомби была решена. В отсутствии на один горб не будет перечить мне. Я оставалась единственным живым источником силы в доме. Магом. И это не просто звучало гордо. Это определяло наше с ним бытие. Откуда я это знала? Понятия не имею. Просто поняла интуитивно и теперь спускалась по лестнице, чтобы через служебную дверь попасть в музей. «Как ты думаешь, мы не затопим все вокруг?» Спросила я у кольца, когда дверь на черную лестницу за нами закрылась. Может, все таки позвать кого-нибудь на помощь? Нет, иначе нас сразу попросят уйти, чтобы убрать наводнение. И не факт, что пустят обратно. Вызовут Надин, она приедет, увидит эти ожившие водоросли, воду, испугается за свои экспонаты. Думаешь, Надин обрадуется тому, что ты тут натворила? Я не специально... Возмутилась я его упреком. Хотя, конечно, к кому до этого какое дело? «Именно. Тебя выпрут из музея, и придется искать новую квартиру. И ты ни под каким предлогом сюда не вернешься, на один злопамятное». Увещевало кольцо. «У нас есть единственная возможность проникнуть в музей без свидетелей. Сейчас». «Толкай дверь слева и проходи». Там зал с артефактами первых драконов. Его я проверил. Проходи быстро и ныряй в область применения. Там широкие экраны. Очень странный музей, шептала я, проходя залы насквозь. Похож на исторический, но... Это музей магии. Демонстрирует, как менялась наша магия в течение веков. Поэтому и называется музей перемен. Объяснил дракон. Эй, ты не туда заворачиваешь. Налево. Я споткнулась о низкий порожек и уставилась на зрительный зал со стульчиками и двумя темными экранами. «Ты же сказал, туда, где экраны!» «Погляди в соседний зал», — скомандовал дракон. «И будь внимательна. Вода может просочиться в неожиданном месте, и сработает система безопасности. Вот тогда к нам точно пожалуют маги-спасатели». «У вас и такие есть». Я свернула в комнату с пятью экранами, и одной единственной продолговатой банкеткой посередине. А здесь почему нет стульев? Это магия искусства. Изображение передается сразу на все экраны. Полное погружение в историю. И иногда здесь транслируется история искусств, показывается, как создавались картины. А стульев нет потому, что показы короткие. Долго в одной позе сидеть не надо. Отозвался Джо. Я послушно пересекала зал и направляясь в ту сторону, куда указывал «дракончик». Кстати, мысль о том, что меня нагло используют, возникла внезапно, когда мы остановились перед огромным скелетом дракона. На голове у него был железный шлем. Почему единственная возможность? Ты же был блокнотом в сумке туристки. Можешь и дальше шпионить таким образом. «Стася, соберись. Не время ерничать». Рявкнул дракончик, и это было так неожиданно и грозно, что я вздрогнула. «У меня есть подозрение. Если оно подтвердится, ты заберешь артефакт. Я не смогу. Я призрак, если ты не забыла». Новости оказались ошеломляющими. Даже возникло желание снять кольцо и бросить куда-нибудь подальше от себя. «Я возьму артефакт?» Мне очень не понравилось, куда метит Джо. «Ты предлагаешь мне стать вором?» Я отказываюсь. Это просто безобразие какое-то. Я никогда ничего не брала без спросу, даже конфеты дома. Стаси, это очень важно. Ты даже не представляешь, как. Если мы не вмешаемся, Надин продаст ценную вещь эльфам. Джо ощутимо кольнул мой палец. И тогда все пропало. Все. Каждый день, постепенно, она снимает защиту. По чуть-чуть, чтобы не заметили смотрители. Заодно и их жизненную силу выпивает, чтобы они хуже себя чувствовали, чтобы забывали, кто приходил, зачем приходил. Я заметил вчера. Аура артефактов колеблется. В двух залах два артефакта становятся доступными, как... Как стул в комнате, хватай, беги. Если мы сейчас увидим, что какой-то артефакт и вовсе стоит без охранной системы, то спасем его, спрячем в кофейне. «Доводы Джо» я расценила как разумные. «Ты не оставляешь мне выбора, и это мне не нравится», — вздохнула я. «Артур в курсе?» Не успел его предупредить. Эта полина постоянно вертится поблизости, снует там и тут. Иди прямо и входи в коралловый зал, там увидишь колье. Присмотрись к нему, только руки не тяни, — проворчал дракончик. «Тебе она тоже не нравится?» встрепенулась я, послушно идя по заданному маршруту. «Надоедливая эльфийка, да? И вообще, если продолжать твою мысль, то эльфов в городе перед конференцией значительно прибавилось. Очень легко переедать и сбыть любой предмет». Джо промолчал. Это показалось мне странным. «Эй, ты чего замолчал?» Я вошла в комнату, стены которой были украшены мозаикой из камней разных оттенков, от светло-светло-лососевого до темно-кораллового красота какая, будто в пещере. И что дальше? Колье лежало на бархатной черной подложке и выставлено было на высоком постаменте под стеклом. Других экспонатов в комнате, кроме этого колье, не было. «С чего ты взяла, что Полина эльфийка?» — хмуро спросил Джо. «Она родилась тут, в Олд-Драгоне, у мадам Эльвиры. Она чистокровный человек» так как получилось папочку. Я отвела взгляд от украшения, которое притягивало все внимание будто магнитом и затмевало все мысли. Я даже не сразу вспомнила, о чем мы только что говорили. Но уши-то у нее обыкновенные, конечно. Я помедлила, собираясь с мыслями и вспоминая Полину, как объяснять то, что почувствовала интуитивно. Но по внешним данным, по росту, По и по миловидному лицу. Мне очевидна ее эльфийская сущность. Может, конечно, я ошибаюсь, и мне так кажется из-за собственного несовершенства, но... Как бы тебе объяснить? Она так хороша, словно не человек вовсе. Хм, — сказал дракончик и задумался. Пока он осмысливал мои слова, я постаралась более внимательно присмотреться к колье. На широкой золотой цепочке висели продолговатые коралловые капельки. Большие и маленькие. Они поблескивали в свете прожекторов, их было четыре в комнате, и совсем не имели голубоватого свечения, как другие экспонаты. «Колье без охраны?» Осторожно спросила я. «А камер тут нет? Может, мы чего-то не знаем, и есть другой способ охранять артефакты?» «Нет», — коротко ответил Джо. «Магическая защита в три кольца». Подключение к общей охранной магии и вызов стражей при попытке взлома. Вот что должно тут быть. Но этого нет. Я во все глаза рассматривала артефакт и видела, что он обычный. От него исходит сияние, но оно не видно глазу. Это внутренняя сила артефакта. И что она делает? Это колье принадлежало королеве Рафи две тысячи лет назад, ответил Джо самой красивой королеве в истории, чья красота возбуждала умы мужчин, заставляла их преклоняться перед нею, желать обладать ею. Сколько поединков было посвящено ее красоте, столько воинов погибло, желая получить ее благосклонный взгляд. И вот король Древис решил положить этому конец. Ему надоело терять в амурных разборках лучших воинов, и он вызвал к себе придворного мага. Древнего старца — такого умного и знающего, что, по легенде, с ним советовались звезды. «Что происходит во дворце? Как остановить кровопролитие?» — спросил король. Придворный маг заперся в библиотеке и долго думал. Месяц сидел он там безвылазно и советовался со звездами, взвал к мудрости древних драконов. И потом, утром тридцать седьмого дня своего уединения, сказал он, что нашел ответ. Королева Рафи... Ведьма. В ее драконьей крови течет ведьмовская. Одна шестьдесят четвертая доля. Но этого оказалось достаточно, чтобы напитать колье черной магией. Колье стало волшебным. Оно делало свою повелительницу самой привлекательной и желанной для мужчин. Затмевало разум, подавляло волю. В ее присутствии подданные не могли думать ни о чем другом, кроме красоты королевы, и желали прислуживать ей до самой смерти. Многие искали ее внимание тут же, в королевском зале у трона, и вызывали других влюбленных мужчин на дуэль. «Ого!» — поразилась я и на всякий случай отошла от колье подальше. «Такой вещице лучше оставаться в музее». «Я тоже так думаю», — хмыкнул Джо. «Заметь, известно это стало через сто лет после смерти королевы рафии «А муж, король, развелся с ней?» Нет. Но, раз ему не понравилась ведьмовская кровь, вся эта история отдавала чем-то грубым и фатальным. Он казнил королеву? Нет, они прожили свою жизнь счастливо и умерли в один день, выпив яд. Романтично. Кому как. Однако королева Рафи искренне любила своего супруга. Но получала мало восхищения. Король Древис был сдержанным в проявлении эмоций мужчиной. И ей нужна была подпитка со стороны. А зачем эльфам это колье? Они же и так красивая раса. Не понимаю. Я тоже. Но это первый артефакт, оставленный без охраны. Джо легонько кольнул мой палец. Пойдем дальше. Забирай колье и сразу же клади в карман. Я глядела свой халат. Чувство неуместности моего присутствия здесь заставило испугаться и пискнуть. Думаешь, это безопасно? Может, сходить за сумкой или пакетом? «Клади в карман и пошли дальше!» — рявкнул Джо. «Нет времени!» Почувствовав себя очень глупо и уязвленно, ведь меня принуждают воровать вещи из музея, я трясущимися пальцами схватила колье и сунула себе в карман. «Оно не заколдует меня? Или не лишит разума?» — запоздала, спросила у дракончика. «Нет, всего лишь добавит привлекательности. Кстати, теперь нас интересует бирюзовая гостиная, а она на втором этаже». Следующие пятнадцать минут мы осматривали комнату, доверху заставленную старинной мебелью. Витая кровать с позолоченными набалдашниками, кресла и стулья с резными подлокотниками и замысловатыми спинками, на которых изображены ангелы и драконы. Вся мебель была покрыта темно-синим сиянием. Почему Джо решил, что Надин сняла ограничения с мебели, я не понимала. Магия закрыта под завязку. «Значит, показалось. Пошли в изумрудную столовую», — скомандовал дракончик. «Через три кабинета отсюда. Это, знаешь ли, пример обстановки из дворца короля Людовьера V. Злобный и подозрительный был король, любил расставлять для подданных ловушки». «И?» «Там что-то было», — булькнул дракончик. «Не задавай дурацких вопросов, пошли скорее». Не скажу, что после такого представления мне сильно захотелось трогать столовый сервиз «Людовьера». Отнюдь. Но пришлось, потому что Джо заставил меня ходить вокруг комодов с посудой, осматривать мягкие кресла с бордовыми подлокотниками. И с энтузиазмом вскрикнул. Вот оно. Когда мы проходили мимо десертных тарелок. Они были красиво расставлены, вместе с чашками, блюдечками и искусственными пирожными, по королевскому столу в середине комнаты. Лично я с большим подозрением присматривалась к букетам цветов, искусно врезанным из бирюзы. Наверное, они и задавали тон гостиной. Вся оставшаяся обстановка была белоснежной, с позолотой и редкими бордовыми вставками. А вот корзины цветов определенно притягивали внимание. Погляди вот сюда, направо. Видишь тарелку с изображением дракона Норха? «Она ведь без защиты!» Взволнованно голосил на весь музей дракончик. «О, про матерь драконья! Мне не показалось. Бери ее!» «И куда прятать? Под халат?» Я недовольно покачала головой. «Если скоро нагрянут спасатели и увидят меня в одном халате, набитом историческими ценностями, то расспрашивать и разбираться долго не будут. Посадят!» «Куда?» «Не понял дракончик». «Стася, не болтай, а забирай ценный предмет». «В тюрьму посадят». Я хмуро посмотрела на блюдечко. «С чего ты взял, что оно ценное? А вдруг на один случайно забыла поставить охрану? Кому нужно это блюдо вообще?» Дракончик не успел ответить. Где-то внизу хлопнула дверь, и в здание врвалась толпа. Как я надеялась, драконов-спасателей. «Быстрее бери это блюдечко. Артур будет тебе благодарен. Жизнью клянусь». «Стасечка, не думай, это важный, исторический артефакт. Он нужен драконьему королевству». «И что же он делает?» «Потом тебе расскажу в спокойной обстановке. Обязательно расскажу». Я все еще сомневалась. Блюдечко симпатичное, но в карман не влезет. А прятать на груди незнакомый магический артефакт мне было страшно. Кто знает, как он на меня подействует? Вдруг лишит воли или заставит сделать что-то плохое? «Непростые». «Ох, непростые вещи эти артефакты!» «Они скоро будут тут!» — нервничал Джо. «И не забудь сказать, что искала подмогу. Про меня ни слова, поняла?» «Ладно». Я сдалась. За секунду до того, как в коридор ворвалась толпа, сдернула со стола тарелку и спрятала под халат. «Просто мимо проходила ага». В зал заглянул мужчина в темно-зеленой военной форме. За ним из коридора... Выглядывали еще двое. Заметив, что я стою босиком и в халате, смущенно отвели глаза. «Как они безошибочно и сразу нашли меня здесь!» Подумала я и мило улыбнулась. «Здравствуйте!» Дождалась, пока три пары глаз сфокусируются на мне, и воодушевленно продолжила. «Я так рада вас видеть, вода все льется и льется, а мадам Надин нет, и никого нет, чтобы помочь!» Стражи специального реагирования к вашим услугам. Кивнул, видимо, их командир. На фуражке у него были золотые крылья. И деловито спросил: где протечка? Мы получили автоматическое оповещение, что в музее неполадки. Там вода и водоросли. Эх, здесь бы мне заломить патетические руки для пущего эффекта. Но я побоялась, что тарелка не удержится и выскользнет из-под халата. Поэтому я ограничилась только легким всхлипыванием и большими глазами. «Девушка в беде! Спасите!» словно бы говорила я взглядом, жалобно глядя на них. «Наверх!» скомандовал мужчина, а потом вдруг зацепился взглядом за мое кольцо, кивнул и сощурился. «Вы чья-то Реуса?» Я растерялась. Что значило это слово, я понятия не имела. Вроде бы и слышала его совсем недавно, но из-за усталости и нервной обстановки память отказывалась интерпретировать его. Никаких ассоциаций и мыслей не возникало вообще. Но не успела я открыть рот и переспросить, как вмешался Джо. «Да», — пискляво ответил он, и страж кивнул, удовлетворенный моим ответом. Потом, прочистив горло, он осторожно сказал... Тогда вам надо связаться с вашим возлюбленным. Эм, мы посмотрим, насколько серьезны повреждения. Но музей большой, так что мы, скорее всего, провозимся до утра. Пусть заберет вас отсюда. Мадам Надин, я предупрежу. Кстати, почему ее нет здесь? Мадам живет в музее. Не знаю. Я легкомысленно пожала плечами. Наверное, пошла к своему возлюбленному. Мужчина смущенно кхекнул и, коротко поклонившись, удалился». Я вытянула руку и, сердито посмотрев на притихшее кольцо, спросила. «Так и будешь сидеть у меня на руке?» «О чем он говорил? С каким таким возлюбленным я должна связаться?» Джо молча висел у меня на пальце, мимикрируя под обычное украшение. Это было неспроста. «Джо, дракончик мой хорошенький!» Льстивым голосом пропела я, закипая от недовольства, и до последнего стараясь сдержаться и не вспылить. «Помощничек мой призрачный, зайчик ты мой ненаглядный!» «Я не зайчик», — пискнуло кольцо. «Не оскорбляй меня». «Тогда скажи мне, мой не зайчик, а дракончик маленький, почему страж не арестовал меня? Почему оставил меня в покое? И почему, черт побери, приказал связаться, с каким-то неведомым мне мужиком, а? Я попыталась стянуть кольцо с пальца, но оно сидело как влитое, как будто боялась показываться мне на глаза. Я потрясла рукой один раз, потом второй. Потом не сильно стукнула его об стену. И Джо сдался. Он принял тебя за Реусу. А кольцо на твоем пальце посчитал подарком дракона, его как бы меткой, обладающей силой. Твою силу он не считал почему-то или принял за силу дракона, оберегающего тебя? И еще раз. Принял. За кого? Вскричала я, в ужасе уставившись на кольцо. Да как они смеют? Да как он смеет впутывать меня в такую грязь? За любовницу дракона. Высокопоставленного дракона. Так что он в этом случае несет за тебя ответственность. Скороговоркой пояснил Джо. И если у стражей возникнут вопросы, то допрашивать тебя будут только в присутствии дракона. Без дракона допрашивать любовниц чревато. Так. Я сделала два раза вдох-выдох, чтобы собраться с силами и не сорваться. Не расшибить себе руку об стену и не устроить тут некрасивую истерику. Быстро слез с моего пальца. По-хорошему прошу. «Стася!» Проскулил жалобно дракончик. Мне нельзя показываться на глаза стражам. Они меня развоплотят. Артур даже не успеет понять, где я и что со мной случилось. Быстро слез с моего пальца. Рявкнула я так, что в ушах зазвенело. Или я за себя не ручаюсь? «Стася, ты как-то нервно на все реагируешь», — залепетал Джо, впрочем, ни на миллиметр, не сдвинувшись с моего пальца. «Ну, подумаешь, вообразил он что-то там свое про тебя. Ты же знаешь, что это неправда. Но не стоит этот эпизод принимать так близко к сердцу. В жизни всякое бывает». «Раз!» — прорычала я, и тут же почувствовала, как от возмущения и напряжения у меня закружилась голова. «Вот же скользкий гад! Опозорил меня!» прозвал любовницей какого-то там дракона и даже не понимает, как низко я теперь пала в глазах этих стражей, в глазах всего города. Я ведь искренне рассчитывала в Олд Драгоне остаться, работать, выйти замуж, может, даже родить детишек. А он очередным своим фокусом запятнал мою честь, просто разорвал в клочья. Два. Я почувствовала, как из моих глаз буквально сыплются искры. Это было неожиданно и неприятно но я не обратила на сей факт внимания. Не моргая и почти не дыша, я гипнотизировала взглядом кольцо на пальце. Моя репутация подмочена. Теперь каждый посетитель кофейни будет думать, что я кому-то продалась. По своей воле в любовницы не идут. Во всяком случае, я. Три. Рыкнула я. И в эту же секунду произошло странное. Я взорвалась фонтаном магии. Она шла из моих глаз, из моих рук от моих мыслей. Все вокруг всколыхнулось, пошатнулось, взорвалось. Грохот стоял такой, будто рядом со мной обрушилось здание и золотыми искрами погребло под собой. Я не устояла на ногах и плюхнулась на пол. На меня сверху упало что-то тяжелое и острое, но я не смогла толком ничего разглядеть. Зрение и внутренние силы как будто покинули меня, и я осталась лежать на полу безвольной куклой» золотые искры сменились белесым сиянием. Оно резко ударило по глазам, ослепило меня и заставило задержать дыхание от страха. Что случилось? Что это за излучение? Что я наделала? Не могла же я разнести к чертовой бабушке весь этот музей? Мысли в голове мелькали, будто мотыльки, сбивая друг друга и не давая прийти ни к какому выводу. Я не могла их додумать, а только пугалась из-за своей беспомощности еще больше. «Где Джо? Что придавило меня сверху? Стена?» «Ну ты даешь!» — прохрипел знакомый голос. «Ну ты ведьма!» <смех> <смех> Джо закашлялся, будто после гриппа. Его голос звучал так громко, будто он кашлял мне прямо в ухо. «Жив! Какое счастье!» — подумала я. Испытав неимоверное облегчение, я почувствовала себя лучше. Голос Джо успокоил меня. Значит, не произошло ничего непоправимого, и я не все здесь разнесла своей злостью. Но пошевелиться толком я все еще не могла. Вдох, и тот, как выяснилось, давался мне с болью. Что? Хрипло гаркнув, я натужно закашлялась, будто и мне в легкие попала пыль или Джо заразил гриппом. От кашля в груди что-то жгло и давило. Причем так сильно, как будто грозило раздавить грудную клетку. Или уже раздавило ее. Я попыталась проверить, но рука, едва поднявшись, столкнулась с препятствием. Меня все-таки придавило. Поэтому и грудь почти не чувствовалась, будто онемела, и дышать было больно. «Ты... Ой... Я...» Джо орал мне как будто в ухо. «Я лежу на тебе...» Сейчас. Прости, Стася. Подожди, я разучился дышать. Натужно раскашлялся Джо. То есть, это он придавил меня к полу. Неожиданно, но я не чувствовала касания чешуи. Мысли снова неслись в скач, и я от всего сердца пожела увидеть, что же происходит вокруг. Зрение возвращалось медленно, а то, что я потихоньку смогла разглядеть повергла меня в шок. От изумрудной столовой остались одни воспоминания. Она была разворочена начисто, даже, можно сказать, распотрошена. Буфеты, стол и стулья оказались раскрошены, посуда превратилась в осколки, детали люстры и флаконов покрыли собой пол, стены были изуродованы черно-золотыми порезами, словно невидимый художник в дикой пляске раскрасил их. Удивительно, что сила, вырвавшаяся из-под контроля, не разорвала нас. хе Джо, и толкаясь локтями, все-таки слез с меня. «Можно было не разносить все вокруг. Я бы слез твоего пальца. Правда, слез. Я уже собирался». Бормотал виновато он, вставая на ноги. Я приподнялась на локте, и во все глаза уставилась на стоявшего передо мной долговязого подростка, лет четырнадцати. Фамильные черты Фурнье легко угадывались в широких бровях и высоких скулах. Джо смущенно отряхивал черно-зеленый костюм, будто на нем скопилась многовековая пыль, и оглядывал себя со всех сторон. Краснел, смущался и всячески избегал смотреть в мою сторону. «Джо, это ты?» Не веря своим глазам, произнесла я. «А как же дракон?» «Ну, в душе я всегда дракон», — смутился он и отступил от меня на шажок. «Сам не понимаю, как такое возможно. Я чувствую воздух. Я вижу магию. Я...» Он растерянно все-таки посмотрел мне в глаза и добавил почему-то шепотом. «Так не бывает». «То есть ты... ожил?» Я прикрыла рот рукой и только тогда почувствовала, что под халатом у меня разбитая тарелка. «Черт! Я не только разнесла всю столовую, еще и ценный артефакт разбила!» «Надин меня проклянет!» Констатировала я, и от этой мысли почувствовала слабость. Голова снова закружилась, и я плюхнулась на пол. «Лучше притвориться мертвой и не дожидаться, пока Надин придет и прибьет меня!» «Ты чего разлеглась?» Джоли гонечко ткнул мою ногу черным ботинком. «Надо валить отсюда, пока не заметили. Проблем не оберемся!» а то я не понимаю. Воздев глаза, к покореженному потолку я подумала. Надо же, облик изменился, а натура нет. Такая же наглая и беспардонная. У меня нет сил никуда валить, только за грань. Убито простонала я. Рукой не могу пошевелить даже. О, точно, ты, небось, весь резерв отдала на мое оживление. Сообразил пряняк и ловко подхватил меня на руки. Ну, помчелишь, что ли, в кофейню, Артур прикроет. И он заторопился к черному ходу. Думаю, что все мои силы, даже потаенные и спрятанные на черный день, перетекли к нему. Иначе я не могу объяснить его бодрое и довольно умное поведение. Полок невидимости, зеркальный щит. Нас не увидит Стася. А вот и кофей не можешь поспать. Уложу в кабинете. «А как же стражи?» — сонно спросила я. Кофейни их не пропустит. У нас есть свои примочки. Да и Зизи -зи бдит, — сказал Джо, укладывая меня на диван в кабинете директора. «Не беспокойся. Спи. Восстанавливайся, моя спасительница».